«Арич?» «Знаете, в журналах про знаменитости, которые валяются на столиках в приемных у дантистов, бывают такие картинки с вопросом, в чем разница?» «Так и здесь. На первом снимке Джесс Огилви широко улыбается, рука Марка Магуайра лежит у нее на плече. Это фото мы взяли с ее прикроватной тумбочки. Второй снимок был сделан экспертами-криминалистами. На нем глаза у Джесс закрыты, лицо в синяках, Бледно-голубая кожа затвердела от мороза. Девушка завернутого в одеяло с почтовыми марками, похожая на цветовой круг художника. Ирония в том, что на обоих снимках Джесс в одной и той же толстовке. Есть очевидные отличия. Следы побоев – самое главное. Но есть в этой девушке что-то еще, чего мне никак не ухватить. Она сильно похудела? Вроде нет. Или дело в макияже? Нет. На обеих фотографиях она без косметики. Это волосы. Не стрижка, такое легко заметить. На снимке, где Джесс со своим парнем, они прямые, а на фото с места преступления кудрявые, и облаком вьются вокруг помятого лица. Я беру фотографию и пристально вглядываюсь в нее. Похоже, кудри — это естественное состояние волос Джесс. Видимо, она немало потрудилась, чтобы распрямить и уложить их перед встречей со своим парнем. То есть ее волосы намокли, пока тело находилось на улице. Такой вывод сам напрашивается, только Джесс была защищена от дождя и снега бетонным кульвертом, куда ее затащили. Значит, волосы были мокрые в момент убийства. И в ванной нашли кровь. Джейкоб, помимо прочего, еще и любитель подглядывать. «Капитан!» Подняв глаза, я вижу перед собой одного из уличных копов. Диспетчер только что принял звонок от ребенка, который говорит, что родители плохо с ним обращаются». Для этого не нужен детектив, ты не думаешь. Нет, капитан, только ребенок, это тот парень, которого вы арестовали за убийство. Фотография вылетает из моей руки и падает на пол. Ты шутишь не иначе. Бормочу я, встаю и беру куртку. Я займусь этим.